8. Джон Вашингтон Смит откинулся на спинку эргономичного кресла единственной новой вещи в его офисе в центре Манхэттена. Кресло было еще и данью его больной спине. Спину он повредил на предыдущем задании. но ну, не совсем задании. Фактически он ушел в самоволку и чуть не погиб. А если бы он тогда остался жив, но не добился успеха, его выгнали бы из Интерпола. Положив руки на проженную окурками столешницу, Смит окинул взглядом пару деревянных стульев с твердыми спинками и потертый кожаный диванчик, оставленные предыдущим арендатором. Единственную мебель в выделенном ему помещении. Над столом в рамке висел его диплом Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея, рекомендация Интерпола за 20-летнюю работу аналитиком по кражам произведений искусства и лицензии частного детектива штата Нью-Йорк, Срок действия на два года, один из которых почти прошел. За единственным окном сверкали рекламные щиты «Таймс-сквер», мигающая вывеска «Кока-колы», непрерывно шумели такси, автобусы, автомобили, грохотала бесконечная стройка. Прямо напротив, через дорогу, возводили новую гостиницу. Хотя Смит вырос на Манхэттене, он никак не мог привыкнуть к этому шуму после мертвой тишины штаб-квартиры «Интерпола» во французском Лионе. и однокомнатные квартиры студии, в которой жил после развода. Смит думал о звонке Люка Перрони. В последний раз они виделись, когда Смит терял сознание и чуть не умер. То дело завершилось успешно. Картина, которую они искали, вернулась на свое законное место. Но дело было засекречено, да и благодарности ему не выразили только, что с работы не выгнали. А потом он понял, что работа эта ему окончательно опостылила, и променял ее вот на это. Глотнув кофе, Смит ввел было перроне, в календарь на смартфоне затем стер запись. Лучше не вести никаких заметок. Он разговаривал с перроне так, словно выкраивал ему по дружбе часок в своем напряженном расписании. Хотя в действительности никаких дел у него не намечалось, если не считать ежедневной тренировки и свидания с женщиной, с которой он познакомился в фитнес-клубе. Это было всего лишь третье свидание с тех пор, как он вернулся в Нью-Йорк. И хотя Смиту нравилось считать себя независимым и самодостаточным человеком, чему он научился, пока рос в манхэттенских «домах баруха», в последнее время ему было одиноко. Он даже скучал по своему офису Интерпола, аналитикам и агентам со всех частей света, всех религий, цветов кожи, так что, казалось, никто не замечал, что он черный. Странно, но здесь, в одном из самых расово-разнообразных городов мира, он чувствовал себя по-другому. Это было постоянной темой для разговоров, пока он рос со своей белой матерью-одиночкой. Его отец умер сразу после третьего дня рождения сына, оставив лишь смутное воспоминание о темнокожем мужчине, который держал его за руку, когда он учился ходить. В голове крутились обрывки фраз вроде нового хала что на нигерийском сленге означает «не беспокойся». Смит допил кофе, смел стаканчик и выбросил его в мусорное ведро. Перони ничего толком не сказал. «Картина, возможно, ценная, возможно, подделка, возможно, краденая». «Возможно». Слово, которое Смиту не нравилось. Он гордился своей способностью принимать решения и предпринимать действия. Он просмотрел несколько папок на ноутбуке. Старые дела Интерпола, личные контакты в мире искусства, легальным и подпольном, ссылки на базы данных о кражах произведений искусства и открыл одну из них — Art Лос Регистр источник последних новостей об украденных произведениях искусства и антиквариате. Ему попалась заметка о возвращении бронзовой скульптуры украденной из швейцарского музея 20 лет назад. Это было одно из его первых дел, хотя он и остался в тени. Так часто бывает в Интерполе. Аналитики работают, собирают всю информацию, а затем передают ее местным правоохранительным органам, которым достается вся слава. К этому он должен был привыкнуть, но так и не привык. Вторая статья на сайте привлекла его внимание. Полиция Испании задержала группу поддельных картин, скупщик и покупатели убиты при аресте, трое погибших, личности не установлены. Вся торговля краденными произведениями искусства, рискованная игра, которая, как он знал, по собственному опыту, часто заканчивается катастрофой. «Если перроне...» наткнулся на важную подделку или украденный шедевр, он, скорее всего, опять пустится в эти опасные воды, о чем не мог не знать по предыдущему случаю. Готов ли он снова туда окунуться? А готов ли Смит? Не вопрос. Он-то был готов с того момента, как согласился на эту должность. Его готовили к чему-то крупному, по крайней мере, так говорилось, но до сих пор заданий было немного, и они были сравнительно небольшими, перехват украденных произведений искусства в доках и аэропортах, отслеживание теневых денег для заказной кражи. «Терпение», — говорили ему, — «не самая сильная его сторона». Поднявшись из-за стола, Смит взял 20-фунтовую гантель и выжил ее десяток раз, прокручивая в голове разговор с Перони. Положив на пол гантель, он потянулся за мобильником, поколебался, затем взял другой, одноразовый, Примечание. Обычный сотовый телефон, который используется один раз, а затем выбрасывается в целях секретности. Конец примечания. Нужно было сообщить работодателям о перроне и его картине. Возможно, ценный. Возможно.